Рассказы отца Пафнутия Следы этого сочувствия находим и в другом, несколько позднейшем памятнике. Около половины XV века начал подвязаться в основанном им монастыре Инок Пафнутий Боровский, один из самых своеобразных и крепких характеров, какие известны в Древней Руси. Он любил рассказывать ученикам, что видел и слышал на своем веку. Эти рассказы, записанные слушателями, дошли до нас. Между прочим, преподобный Пафнути рассказывал, как в 1427 году был мор великий на Руси, мерли болячкой и прыщом, может быть, это была чума. Обмирала тогда одна инокиня. И, очнувшись, рассказывала, кого видела в раю, и кого в аду, и о ком что рассказывала, рассудив по их жизни, находили, что это правда. Видела она в раю великого князя Ивана Даниловича Калиту. Так он прозван был, добавлял повествователь, за свое нищелюбие, потому что всегда носил за поясом мешок с деньгами, Калиту, из которого... Подавал нищим, сколько рука захватит. Может быть, ироническому прозвищу, Какое современники дали князю Скопидому, Позднейшие поколения стали усвоять уже нравственное толкование? Подходит раз к князю нищий и получает от него милостыню. Подходит в другой раз, и князь дает ему другую милостыню. Нищий не унился и подошел в третий раз. Тогда и князь не стерпел, и, подавая ему третью милостыню, с сердцем сказал «На, возьми, несытые зенки!» «Сам ты, несытые зенки!» — возразил нищий, — «и здесь царствуешь, и на том свете царствовать хочешь!» Это тонкая хвала в грубой форме. Нищий хотел сказать, что князь милостыней, нищелюбием, старается заработать себе царство небесное. «Из этого ясно стало», — продолжал рассказчик, — «что нищий послан был от Бога искусить князя и возвестить ему, что «по Бозе бяше делай его, еже ежетворит». Видела еще инокиня в аду литовского короля Витовта в образе большого человека, которому страшный черный мурин бес». Клал в рот клещами раскаленные червонцы, приговаривая «Наедайся же, окаянный!» Добродушный юмор, которым проникнуты эти рассказы, не позволяет сомневаться в их народном происхождении. Не смущайтесь хронологией рассказа, не останавливайтесь на том, что в 1427 году Иннокиня даже в аду не могла повстречать Витовта, который умер в 1430 году. У народной памяти своя хронология и прагматика, своя концепция исторических явлений. Народное сказание, забывая хронологию, противопоставляло литовского короля, врага Руси и православия, Ивану Даниловичу Калите, другу, меньшой, нищей братье, правнук которого, Василий Дмитриевич, сдержал напор этого грозного короля на православную Русь. Народные мысли живо восприняла эту близость обеих властей, княжеской и церковной, и внесла участие чувства в легендарную разработку образов их носителей, колиты и московского первосвятителя.